Глава 13. Христианский Египет. Гонение. Развитие христианства в ранние века империи было не совсем гладким. Существовали соперничающие религии, официальный культ империи, тайные религии Греции, египетские обряды, поклонения Сираспису и Исиде. Очень распространен был митраизм, религия, возникшая в Персии. Она была в сущности культом поклонения Солнцу. Следы этой религии стали проявляться в Риме во времена Августа и Тиберия. Столетия спустя, когда правили Троян и Адриан, митроизм стал действительно заметной и, возможно, самой популярной из новых религий. Каждый, кто бывал в Римской империи около 200 -го года, мог вполне решить, что если какая-то религия и должна стать доминирующей в империи, это будет митроизм, а не христианство. Однако по законам митроизма в обрядах участвовали только мужчины, а женщины в результате часто становились христианками. Они воспитывали детей и влияли на то, какую религию они выберут. Существовало также соперничество со стороны укрепляющихся версий древнегреческих философий, и здесь важная роль принадлежит Платину Цезарю, египтянину. Он родился в 205 году в Ликополе, городе, расположенном всего лишь 80 километрах к югу от того места, где когда-то был злополучный город Ахетотон, основанный Эхнотоном. Платин учился в Александрии и развил философскую систему, основанную на учениях афинского философа Платона, но уже проникнутую духом времени. Это был симбиоз греческой философии и мистических верований Востока, который назывался неоплатонизмом – самое значительное и популярное учение в последующие два века. Из всех религий и философий империи христианство было самым обособленным, если мы не будем рассматривать иудаизм, который к тому времени практически утратил свое влияние. Все прочие довольствовались добродушным соперничеством на открытом рынке идей. Только христианство отказалось от любых компромиссов и считало себя единственно верной религией, имеющей дело с лживыми учениями, спровоцированными дьяволом. Нехристиан очень раздражало, что, несмотря на свою враждебность, христиане часто заимствовали кардинальные идеи из других религий. Так митроизм праздновал 25 декабря, как день рождения Солнца, самый популярный и радостный праздник христиане переняли его как день рождения сына и стали называть Рождеством. Таким образом, не обошлось без влияния неоплатонизма на христианство. Кроме того, христианство во времена ранней империи было исключительно миролюбивым. Христиане отказывались воевать за императоров-язычников, особенно с тех пор, как, будучи солдатами, они должны были участвовать в восхвалении императора. Они думали, что как только империя станет христианской, война закончится, и в стране возникнет идеальное общество. Такое поведение христиан вызывало неприятие у приверженцев всех остальных религий, которых мы можем назвать язычниками. Известны ранние периоды преследования христиан, особенно во время правления Нерона и Домициана. Однако это было относительно недолго и не принесло особого вреда. Теперь, в период анархии, после убийства Александра Севера, когда империя испытывала такие трудности, нужен был козел отпущения, и подходила на эту роль как нельзя лучшая группа непопулярных экстремистов, проповедовавших радикально-пацифистские идеи. Приблизительно в 250 году по этой причине император Деций начал первые широкомасштабные преследования христиан и приблизительно через 10 лет христиане оказались в серьезном кризисе, но сумели преодолеть его. Во-первых, они были так фанатично уверены в исключительности своей религии, что, не задумываясь, отдали бы жизнь за нее, убежденные, что получат вечное счастье на небесах за свою мученическую смерть на земле. Стойкое упорство столь большого числа христиан, несмотря на гонения, наверняка привлекло на их сторону достаточно много людей. Во-вторых, преследования никогда не продолжались достаточно долго и методично, чтобы окончательно уничтожить христиан. Время от времени император был подвержен приступам миролюбия, и тогда суровые меры в одной провинции могли уравновешиваться послаблениями в другой. Так в 259 году Галиен стал императором. Он был последователем Платина, который в то время преподавал в Риме, а о неоплатонизм проповедовал терпимость. Платин думал, что истина не может быть навязана силой и что ложь должна отступать перед мощью обоснованных аргументов. Давление на христианство поэтому ослабело, хотя десятилетие преследований не прошло бесследно. Многие епископы были убиты, и в Александрии Ориген был подвергнут жестоким мучениям. Он вернулся в Тир, где умер в 254 году. Кроме того, после некоторого расслабления вновь наступил период гонений, и приблизительно в течение столетия христиане никогда не чувствовали себя в безопасности. В Египте гонения способствовали принятию христианского образа жизни. Здесь не обошлось без влияния отшельников. Такое происходило и раньше. Иудаизм всегда имел черты аскетизма, и строгость, которую некоторые считали необходимой для истинного почитания Бога, была нужна, чтобы избежать мирских соблазнов. Иудеи жили изолированно, придерживались скромного и самоотверженного образа жизни, посвященного служению Богу. Они могли делать это в одиночку, как поступил Элия в IX веке до нашей эры, или группами и общинами, как есеи или эссены во времена Римской империи. В период преследований такие примеры находились перед глазами христиан. В действительности Элия стал отшельником частично для того, чтобы спастись от гонений Иезавели, царицы Израиля, а есеи нашли спасение в отшельничестве – когда маковеи, ирод и римляне преследовали фанатичные иудейские секты. Почему же тогда и христианам не уйти? Жить в этом мире означало постоянно подвергаться мучениям гонителей-язычников и соблазну отречься от христианства, чтобы спасти свою жизнь. В пустыне человека могли оставить в покое, и он мог спасти свою душу. В Египте климат был таким, что позволял уединиться более комфортно, чем где бы то ни было пустыня поблизости, зима без грохочущих ливней, с ураганами или снежных бурь. Живи себе спокойно. Первым таким известным затворником стал египтянин по имени Антоний. Он родился в 250 году и, когда ему исполнилось 20 лет, решил принять аскетизм. К 285 году Антоний пришел к заключению, что отшельничество — это единственный способ избежать мирских соблазнов, и ушел в пустыню. Слава о его благочестии и святости разнеслась далеко, и многие решили последовать его примеру. Каждый год люди уходили от языческого мира к христианскому богу, пока египетская пустыня не была фактически усеяна одиночными отшельниками, живущими в аскетизме. Но никому не удалось достичь славы Антония, и распространились легенды относительно соблазнов, которым его подвергал дьявол, и которую он успешно преодолел. Считалось, что он достиг преклонного возраста в 105 лет. Антония можно назвать первым христианским монахом от греческого слова, означающего «одинокий» или «отшельник». Слово «монах» продолжало применяться к тем, кто удалился от мира, даже если они поступали так вместе с общинами и больше не были одни. Таким образом, можно сказать, что Антоний помог основать институт монашества который сыграл такую важную роль в поздней истории христианства. Итак, еще одна идея христианства родилась в Египте.